Глава 78. Рьяна. Последнее, что я запомнила, — это яркую в с п ы ш к а перед глазами и горький привкус во рту, словно я надышалась каким-то дымом, а после этого сплошную пустоту, из которой мне не удавалось выбраться. Я пыталась уцепиться хоть за что-то ценное для меня, но безуспешно. Потом провалилась в небытие. Не могла ни открыть глаза, ни осознать, что происходит вокруг. Я вроде и не спала, и не была без сознания, потому что люди в таком состоянии не осознают себя. Просто падала в какую-то безграничную пропасть. А потом вдруг резко пришла в себя. Было холодно. Это первое, что я ощутила. Жуткий, пронзающий насквозь холод. Следом за ним пришло осознание, что на самом деле вокруг тепло. Руки у меня горячие, но тело било зноб, и не хватало чего-то важного внутри. Магии. Мысль об этом обожглась внезапной жутью. Я с трудом открыла глаза и оглянулась, пытаясь найти Альберта, но его, разумеется, здесь не было. А внутренний холод усиливался. У меня словно что-то выдернули из души. Прежде я не ощущала такого сильного дискомфорта, но сейчас отсутствие магии ощущалось особенно остро. Проснулась? Я уж было волновался, что с тобой действительно что-то произошло. Прости, драконы прежде уносили желанных девушек именно так. Я вздрогнула. Это был голос Даниэля. Попыталась повернуть голову и обнаружила его сидящего в кресле. Мы находились в каком-то помещении, достаточно приличном на вид. Я полулежала на диване с деревянными подлокотниками, запястье правой руки крепко сжимал наручник вполне обычный не магический что ты со мной сделал я собирался просто предложить тебе прогуляться со мной пожал плечами даниэль но он решил иначе он дракон просто ответил парень я сглотнула в прошлом так происходило с каждой избранницей магия драконов всегда поступает именно так она отреагировала на тебя как видишь в какой-то мере теперь я понимаю твоего некроманта магия не оставила мне выбора и это Это ужасно. Я попыталась сесть. Даниэль никоим образом не препятствовал мне, очевидно, прекрасно понимая, насколько я сейчас была беспомощной. Что бы мне ни пришло в голову, вряд ли я действительно смогла бы как-то сопротивляться. О чём вообще речь? Магии не было, а физически я гораздо слабее него. «Я хотел предложить тебе свободу», — продолжил Даниэль, «но так уж вышло, что моя природа выбрала за тебя. Потому выходит, что э т а свободу я тебе немного навяжу. Но ты не бойся», — он улыбнулся. «Все будет хорошо. Я тебя не обижу. Как только дракон во мне наконец-то умрет, останутся только настоящие чувства. Мы избавимся от чар, и если ты захочешь, ты сможешь уйти. Я не буду препятствовать. Я же не какой-нибудь насильник». Голова все еще кружилась. Трудно было понять, что Даниэль на самом деле имел в виду. Сознание упорно ускользало, но я понимала, что являюсь, скорее всего, пленницей дракона. «Проклятье. И что теперь делать?» «Не бойся», — промолвил Даниэль, подаваясь вперед. «Все будет хорошо». Совсем скоро ритуал будет завершён, и я освобожусь. Ты тоже. Я д ё р н у л а рукой. Высвободиться не представлялось возможным. Всё будет хорошо, успокаивая меня, повторил парень. Он поднялся со своего кресла, присел рядом со мной на диване, добыл из кармана какую-то крохотную бутылочку. Надо выпить, это придаст тебе сил. Я упорно сжала губы и отвернулась от него. Это даже не магическое средство. Ну? Он поймал меня за подбородок, заставляя повернуть голову к нему и всё-таки сделать один глоток. Я скривилась. Горячий напиток обжёг горло, но, кажется, ничего не видоизменил в сознании. Стало в самом деле гораздо теплее. Жар разлился по телу, но сменился вновь ужасным холодом. «Я думала», — пришептала я, пытаясь отодвинуться от Даниэля, «ты хочешь слиться со своим драконом, успокоиться, принять его». «Это чудовище?» — изогнул брови парень. «Ни за что. Я хочу уничтожить его». «Он не человек. Он даже неразумный. У него есть только инстинкты. И с каждым днём они всё сильнее». Я спрашивала Альберта, как оно — быть нормальным человеком без всего этого. И что он сказал? Вздохнула я. Даниэль скривился. «Что это дико неудобно, а ещё стражники из м н б бесят о наблюдают за каждым его шагом, что он не может спокойно жить. И в этом тоже виновата магия. Потому что если бы все были нормальными людьми, никому бы и в голову не пришло за ним следить», решительно промолвил дракон. и тогда я понял, что должен предоставить выбор. Хотя бы себе. И тебе тоже. Он поднялся с дивана, подошёл к столу, стоявшему в дальнем углу комнаты, и взял с него что-то напоминающее шкатулку, подошёл ко мне ближе. Холод, излучаемый предметом, едва не выжег меня дотла. Я зажмурилась, боясь увидеть, что там, но потом всё-таки решилась. Разумеется, содержимое шкатулки не стало для меня откровением. Внутри лежали драгоценные камни. Те самые, что были в лаборатории, выращенные из крови Альберта. Те самые, которые украли. Даниэль к р а л